Глава третья. Малолетки из начальных классов. Эй, ты кто такая? И как у тебя оказалось мое письмо? Ты тут брось мне заливать. Типа письмо неправильно доставили и т.д. и т.п. Выкладывай на чистоту. Я свое письмо тогда железно в ящик медленной почты опустила, и должны его доставить мне ровно через год, не раньше. А по твоим словам, выходит, ты получила его через две недели. К тому же, как насчет того, что адреса у нас совершенно разные? Похоже, ты каким-то манерам умудрилась спереть мое письмо из почтового ящика, и тебе это с рук не сойдет. Я самолично свяжусь с этой медленной почтой и из-под земли тебя достану. Ты, походу, не в курсе, что даже вскрытие чужой почты уже считается преступлением. Надеюсь, ты не будешь придумывать отговорки, мол, учишься в начальной школе и поэтому не знала. Вместо того, чтобы воровать чужие письма, лучше бы корейский подучила. Судя по корявому почерку и древним выраженницам, Ты из прошлого века, не иначе. В оригинале употреблена орфография старого стиля. Новые правила правописания были утверждены в 1988 году. И на то, что письмо твое сущее вранье, существует сотня доказательств, неужели, послав какую-то там монетку 1982 года, ты рассчитывала, что я в умилении заохаю? «Ну надо же, какое чудо! И вправду письмо из прошлого!» «Если я вытряхну всю мелочь из кошелька, то наверняка мне попадется пятисотенная монетка, выпущенная еще раньше». «Ты пишешь, что учишься в третьем классе народной школы Чинха. Я прямо сейчас на сайте твоей школы настрочу на тебя жалобу и сдам с поличным. Так что держись!»